Глава третья. Баба с возу. Кобыли легче. «Погодите, уважаемый!» — выпалила Саша, уже через полчаса запыхавшись. В который раз отметив, что связи совсем нет, она засунула свой айфон обратно в маленькую сумочку, надетую через плечо. «Не бегите вы так, я не успеваю за вами!» Он не обернулся и ходу не сбавил. Упорно быстро шагал вперед через лес, то и дело поправляя топорик на поясе. От обиды Саша поджала губки и сунула замерзшие ладони в карманы платьица-шубки. Ее каблучки иногда проваливались в небольшие сугробики, но она упорно следовала за молодым человеком, отставая от него всего лишь на пять шагов. «Как вас звать, уважаемый? Ну не бегите вы так, пожалуйста, а то я точно упаду!» Он вновь промолчал, но все же сбавил скорость. И Саша тут же поравнялась с ним и, заглядывая в его неприветливое лицо, как-то заискивающе спросила. «А как к вам обращаться? Колдун-то вас никак не называл? Царевичем только?» «А вы же явно не царевич, так?» «Отстаньки, Кимра!» — огрызнулся он только. «А вы кто, лесник? Или в деревне, где поблизости живете?» «Не твоего ума дело!» — вновь огрызнулся он, обернув на нее колючий светлый взор, и тут же отвернулся. «Пойди прочь! Не иди за мной! Чего привязалась?» «Я не могу не идти! Я дороги не знаю!» — попыталась сбивчиво объяснить Саша. «Как мне домой попасть? Вы мне помочь все же должны. Или вы еще сердитесь на меня, что я вас ударила? Но я это не со зла. Вы же первый меня обозвали. А я разозлилась вот так. Я вообще-то мужчин не бью. У меня это в первый раз с вами. Язык-то у тебя без костей». Он чуть приостановился и, окинув ее недовольным взглядом, зашагал дальше. «И как твой мужик тебя терпит?» «Какой мужик?» «Леший. Какой же еще?» «И совсем он не леший. Его Артем зовут. Мне плевать». А вас как звать? Вот прицепилась. Колей звать, довольна? Николая, дальше как? не унималась она. Коля, я сказал, а не Николай никакой. Ты глухая, что ли? Коля, так Коля, залепетала Саша. Тот уже, вымолвил он и вновь себе под нос пробубнил. И так делал не в проворот. Так еще это на мою голову. А могу я обращаться к вам на ты? Мне все равно. Хорошо. А ты, Коля, знаешь, как из этого леса выйти? А то мы уже почти час идем, никак из леса не выйдем. А кто тебе сказал, что я из леса хочу выйти? «А разве нет?» — окончательно опешила Саша. Она молча шагала дальше. Перспектива не выйти из этого заснеженного леса испугала девушку, и она вымолвила. «Коля, ну ты меня хотя бы из леса выведя и до деревни какой проводи, а то я замерзла». «На тебя разбойники напали, что ли?» — спросил он, вдруг оглядывая короткое платье шубку Саши. «Почему?» «Да к юбке-то у тебя куда подевались?» «Неудивительно, что околела вся». «Ты что, слепой? Вот у меня юбка!» — выпалила она, оттягивая конец сверкающей короткой шубке. «Это что, юбка?» – удивился он. «Да», – сказала она, поглаживая мех на конце юбочки, и как-то призывно улыбнулась ему, видя, что взор молодого человека пробегает по ее ногам. И я специально такую короткую выбирала, чтобы ноги мои красивые видно было. Тю ты! Нашла чем хвастаться! Костяшки до да маслы!» Он вновь быстро зашагал дальше. «Ах, вот ты какой! Девушку обозвать недостойное дело!» – выпалила, догоняя его. «Кто тут девица? Ты, что ли?» – кинул он на нее взор. «Естественно!» чудо Юда, вот ты кто! Дерешься, как мужик, тощая, как вобла. Да еще вся в угле перемазана, да свекли. Явно дочь выдры болотной, точно кикимора». «А ты, неотесанный болван!» Не выдержала уже Саша. Последние полчаса она старалась подружиться с ним, честно. Но он оказался таким упертым и трудным, прям жуть. «Ничего ты в красоте не понимаешь, деревенщина!» «Пиявка! И не смей идти за мной!» Но она все равно упорно шла за ним, оглядываясь по сумеречному лесу, в котором уже было довольно темно. «Так ты знаешь, как из леса выйти или нет?» Уже ультиматумом спросила Саша. «Отвяжись, Кикимра, я же сказал тебе». «Как это отвяжись?» «Нет уж. Ты меня вызвал со своим колдуном. Теперь должен вернуть обратно. Я завтра на педикюр записана. Я что, по-твоему, должна пропустить его?» «Колдун этот корочуну служит». «Где я тебе его возьму?» «Только он, возможно, и сможет тебя обратно вернуть». «Вот, уже разумные слова. Надо найти этого колдуна. Знаешь, где его искать?» «Он перемещается по царству, как вихрь. У него сила волшебная», — объяснил Коля. Ты знаешь или не знаешь? Не знаю. И вообще у меня своих дел по горло. Отчего я, Кикимора, должен твои желания выполнять и колдуна искать? Потому что это ты меня вызвал, и ты виноват. Это не я, колдун. По твоей указке, ты во всем виноват. Иди ты лесом, зараза. Я иду по лесу, только проводник у меня хреновый, который никак выйти из леса не может. Отстань по-хорошему, Кикимора, а не то. Испугавшись его угрозы и того, как он подался к ней, сжав кулак, Саша отпрыгнула от него и, тут же оступившись, провалилась по колено в сугроб. Охнув от ужаса, она начала дергаться, пытаясь вылезти из ледяного капкана. На глазах навернулись слезы. На ее удивление Коля оказался рядом и протянул ей руку. «Ладно, губастая, все же жаль тебя. Давай руку». «Жаль?» — выпалила она нервно, окончательно разозлившись. «Да пошел ты знаешь куда!» «Давай руку, говорю, а то здесь в сугробе оставлю». Она поджала губы и, скрестив руки на груди, демонстративно отвернулась от него, не собираясь ему ничего давать. «Вот свалилась на мою голову кикимора вредная, еще и возись с ней». Он наклонился и, подхватив ее за подмышки, легко достала с сугроба. Поставив ее на протаренную дорожку, начал отряхивать от снега ее короткую юбку с меховой опушкой. «И не возись!» буркнула она, оттолкнув его руку и сама быстро отряхнула свои ноги в плотных белых колготках от снега. «Больно ты нужен, неотесанный мужлан!» «Хорошо, хватит спорить», сказал он вдруг примирительно. «Пойдешь со мной. Думаю, колдуна-то около моего дядьки Карачуна, ворожея темного, околачивается. А дядька мой во дворце покойного батюшки моего засел с войском царским. Как и твою я царство свое назад, так колдуна изловим и заставим его тебя обратно домой вернуть. Добро?» В смысле твое царство? Какое царство? Это царство государства батюшки моим покойным мне завещено, но отобрал его темный карачун. Да на все округу чары навёл, что пелена серая всё небо укутала, да солнечных лучей не пускает на землю матушку, оттого уже третью неделю мрак везде. Не видишь что ли? Вижу, я просто думала это сумерки. Да сейчас всё время сумерки, ни дня, ни ночи не разобрать, говорю же, карачун, солнечный свет на землю не пускает, да холодом и морозом всё кутает. Он теперь всем владеет, а меня выкинул к черту на куличке, да еще и силы лишил, ибо пояс обережный отобрал. Но я просто так не сдамся, все же царевич я. Должен царство свое отвоевать обратно, да солнце ясное освободить от мрака. «Что за сказки ты рассказываешь?» – удивилась Саша. «Какие сказки?» «Ну, сказку, словно твой этот карачун, как крокодил, солнце проглотил». «Какой еще крокодил?» «Не ведаю ни про какого крокодила. Я тебе правду говорю, Кикимора. Не веришь мне, ну и ступай прочь!» Опять началось. Выпалила Саша, вновь догоняя его. «Ну, так и быть, верю я тебе. Я в каком-то заколдованном царстве. Ты, царевич Коля, Карачун твой дядька. Он отобрал у тебя трон. А колдун может вернуть меня назад, так?» Молодой человек вновь пошел вперед и только буркнул. «Хочешь — верь, хочешь — не верь. А если хочешь вернуться обратно в дупло и на свое болото, то пошли со мной. Помогу так и быть тебе, щуплая». «Ох, вот спасибо, Коля!» — обрадовалась Саша, совсем даже не обидевшись на слово «щуплая». «Нет, чтоб сразу так, а то вечно вам, мужикам, с женщиной сначала поспорить надо». «Погоди», — прикрыл он ей рот рукой. «Додумался я, куда идти надо на. Это лес-то заколдованный. Надо идти в обратную сторону». «Как это?» «Мы с колдуном пришли с юга на север, а обратно так же идти надо». «С севера на юг?» «Нет, с юга на север. Как и на ту поляну, к дубу волшебному шли. И тогда выйдем». «Ничего я не поняла». «Ну, ты же не жива, премудрая, а Кикимора, тебе и не понять». «Прекрати называть меня Кикиморой, мне это неприятно». «Да, ну хорошо, хотя Кикимора — обычное название болотных ведьм, они обычно не обижаются». «А я не ведьма, и тем более не болотная». «Неужели?» «Но все же больно похоже на нее». Ты на царевича тоже не больно похож. Конечно, я же опальный царевич, еще и заколдованный. Кем же заколдованный? Дядькой моим, корочуном, я ж сказал уже. Он у меня хитростью пояс обережный, матушкой покойной подаренный отобрал. И я силу свою богатырскую потерял. Оттого теперь и нужна мне дружина богатырская, чтобы одолеть его, до да трон царский вернуть, на который меня народ наш посадить хотел. А раньше бы с поясом матушкиным он со мною в жизнь не справился. Он чуть прищурился и как-то по-доброму добавил. «Пошли!» А то уж и впрямь холодает. Вновь поспешив вперед, он тяжело вздохнул, обдумывая, что перво-наперво надо сделать. День у Калидара не задался еще с утра. Сначала он долго не мог отыскать в славном граде нужного колдуна. А затем, когда нашел, то долго уговаривал его помочь, предлагая ему всякие блага. Колдун согласился, но все вышло наперекосяк, и он не получил ни дружину, ни богатыря. Вместо них эту вредную, тощую девицу, раскрашенную какими-то черными и красными красками – Он совсем не горел желанием тащить с собой ее и понятия не имел, что теперь с ней делать. «Как звать-то тебя, Чахлая?» — обратился он к ней. «Александрина!» «Алексантуте!» — твою бабушку! — выругался молодой человек. «Что за дурное имя? Тебя что, родители после свадебного пира зачинали, что ли, раз такое имя дурное дали?» «Че это дурное? Александрина — это в честь царей русских!» — произнесла она. «Каких еще царей?» «Отродясь, нигде таких царей не было!» «На свое посмотри, лапоть необразованный. Тебя вообще-то звать всего лишь Коля, царевич Калидар. «Кито?» — подняла она брови. «Какое-то имя у тебя больно знакомое, словно слышала где-то уже». «Конечно, в нашем царстве после имени покойного батюшки мое имя все знают». Они прошли не более четверти часа, как Саша чуть отошла от него и устремилась в сторону. «Эй, ты куда?» — окликнул он ее. «Я писать очень хочу». «Писать?» — опешил он, остановившись и нахмурившись, ей вслед добавил. «Точно, Кикимора. Только они такие слова говорят и не стесняются. Она быстро зашла в кустарник и сделала свои дела. Вернувшись спустя пару минут, как-то недовольно зыркнул на него и спросила. «А чего я должна стесняться? Что писать мне приспичило?» «Да. Хоть бы стыдливо сказала, что отойти тебе надо. Или уж на крайний случай в кусты. Да и глаза в пол опустила». Она вдруг звонко рассмеялась пьяными смешками и заявила. «Так только какие-нибудь тупые принцессы стеснительные до да царевны поступают». «Да». «Уж ты точно не царевна», – добавил он. «На себя посмотри, ряженый. Как это понимать? Ты сам на скомороха похож. Рубашка желтая, штаны зеленые. А сапоги, которые еще при царе Горохе носили, вообще красные. Клоун, одним словом. Да такую одежу все в нашем пятом царстве носят. А я, как царевич, имею право золотую рубаху носить. Это красиво. Прям загляденье. Про моду что-нибудь слышал, царевич?» – усмехнулась Саша. «Это богиня какая-то?» «Издеваешься?» «Не хочу больше с тобой говорить». «И не говори, я только рад буду». Пожал он плечами. «А тот твой визгливый голос у меня в ушах звенит уже. Пошли скорее. Скоро к деревне должны выйти. Еще, наверное, полверсты идти, там обогреемся». «Полверсты? Так долго?» Проныла она, устала шагая за ним. «И вообще, я не хочу идти ни в какую деревню. Я домой хочу. Зачем вы меня вызвали с этим колдуном? Что я вам плохого сделала? Хватит ныть. Можешь и не идти. Что я тебя насильно веду?» Он обернул к ней лицо. Ты мне тоже не больно-то нужна.